Это вопрос всех времён и народов, ответил я. Говорят, это болезнь, как диабет или рак, возможно, так оно и есть. Эдди начал появляться на службе с запахом спиртного, и никто по кровати его не стал. Слишком серьёзными могли быть последствия. Когда он отказался от помощи психолога и от четырёхнедельного курса в наркологической клинике за счёт ПШП,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 Ответа у меня нет. Теп действительно стал домом Эдди Герджи вне дома, наряду с Беллером. Он вылизывал автомобиль как снаружи, так и внутри до того самого дня, когда въехал на нём высокий бордюрный камень на мосту через Редфорд-стрим на скорости 80 миль в час. Для этого у него было достаточно причин. Никто бы не смог сказать, что он счастливый человек. Но я не мог не задаваться вопросом, а вдруг настоящая причина не имела отношения к жизни. У меня не могла не возникнуть мысль, а не услышал ли он шёпот у себя в голове? Не насоветовал ли ему этот шёпот вывернуть руль Беллары? Сделай это, Эди. Давай, почему нет? Впереди у тебя ничего не осталось, так? Остальное приелось. Так что тянуть? Надави, как следует, на педаль газа, а потом крутонь руль вправо. Сделай это. Давай, за одной напакостишь, чтоб твоим дружкам было что убирать. Я подумал о вечере, проведённом на этой самой скамье, когда молодой человек, на которого я сейчас смотрел, был четырьмя годами моложе. Он сидел рядом со мной и слушал рассказ Эдди Джейкубью. Как они остановили большой пикап Брайана Липпи. Мальчишка слушал, а Эдди рассказывал о своих попытках уговорить подружку Липпи что-нибудь сделать до того, как кто-то из увечит или убьёт её. А ведь вышло-то всё наоборот. Эдди мы похоронили, и девушка с окровавленным лицом осталась единственной живой участницей того дорожного инцидента. Да, она по-прежнему обретается в наших краях. Не то, чтобы постоянно на виду, но время от времени её фамилия и фотография попадают ко мне на стол в сводках происшествий. От молодости, конечно, ничего не осталось. Нос ей давно сломали, и она всё больше напоминает шлюху, которая даёт за пачку сигарет. Собственно, такой она и станет, если, конечно, не произойдёт чуда. Физиономию ей разукрашивали неоднократно. Однажды она надолго загремела в больницу со сломанной рукой и бедром. Как я полагаю, кто-то, как две капли воды похожий на Брайана Липпи, скинул её с лестницы. Потому что такие, как она, всегда выбирают одинаковых парней. У неё двое или трое детей, которые живут в приемных семьях, так что она всё ещё топчет землю. Но живёт ли? Если вы ответите да, тогда должен сказать вам, что Джордж Морган и Эдди Джи, возможно, приняли правильное решение.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 Подумал я, наблюдая, как она идёт к Неду, наблюдая, как они о чём-то говорят. Я думаю, что добрейшее сердце у тебя, Шырли. Она чмокнула Неда в щёку, для этого ей пришлось положить руку ему на плечо и подняться на цыпочки, потом направилась к своей машине. Нед подошёл, занял её место. Вы в порядке? Да, всё хорошо. А похороны? Чёрт, похороны как похороны?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 Вопрос этот как будто всплывал на поверхность, но в последний момент вновь нырял в глубины памяти. Когда такое случалось, не имело смысла пирить на пролом. Такая мысль пришла мне в голову и тогда, и сейчас. Вместо того, чтобы всматриваться в Buick 8, я прошёлся взглядом по гаражу и переключился на другое. Начал вспоминать названия песен, которые забылись, как только вылетели из чартов. дича общество, спичечные мужчины, шустрый Джойс Смолл и тут же увидел, что изменилось. Потому что, как он и сказал, всё было у меня перед глазами. На мгновение у меня перехватило дыхание. Узкая серебряная трещина извивалась на стекле со стороны водителя. Нет, хлопнул меня по плечу. Молодец, Шерлок. Я знал, что вы расколите этот орешек.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 Значит, она появилась между вечером среды и... Он глянул на часы, потом одарил меня широкой улыбкой четырьмя по полудни пятницы. «Может, даже во время похорон Эдди, — предположил я. Да, вполне возможно. Какое-то время мы молча смотрели на Бьюик. Первым заговорил Нед. Я прочитал стихотворение, которое вы упоминали. Чудесный однолошадный фаэтон».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 Да, хорошее стихотворение, такое забавное. Я отступил от окна, повернулся к нему. Всё произойдёт быстро, как в стихотворении. Следующий разорвётся покрышка, или отвалится глушитель, или хромированная накладка. Вам приходилось стоять на берегу замёрзшего озера в конце марта или начале апреля и слушать, как трещит лёд? Я кивнул. У нас будет то же самое. Его глаза сверкали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 Пока наконец автомобиль не превратится в груду никому не нужного железа, они будут гадать, порадует ли их Бьюик ещё одним световым шоу, последним, вроде китайского огненного цветка в конце фейерверка или на 4 июля. Ты полагаешь, порадует? Я полагаю, светопредставления закончились. Думаю, мы услышим как что-то громко заскрежещет.